«Скверно», — продолжал Чернявый, не спускаясь в нее глаз. «Если не дождется. Небось помчится к королю в е н з о в у Ты его напотворствоваешь, д р и а д о м король. И вот изволь, моя дочка и мой муж на твоей совести. Кто знает, может, в е н з о в тогда заново обдумает свой союз с Эрвилом». «Прекратите, господин Левик», — буркнул Юнгханс, и его сморщенная физиономия сморщилась еще больше. «Пусть идут». «Но бывай, маленькая». Левик протянул руку, погладил Цири по голове. Цири вздрогнула и попятилась. «Ты что, боисься?» «У тебя кровь на руке», — тихо сказал ведьмак. «Да?» — левик поднял руку. «Верно. Их кровь. Купцов. Я проверял, не уцелел ли кто. о в ы д у х а б а б ы стреляют метко». о д у х а б а б ы дрожащим голоском проговорила Цири, не отвечая на знак ведьмака. «Ах, благородный рыцарь, вы ошибаетесь. Это не могли быть дриады». «Что там этот клоп пищит?» — прищурил блеклые глаза чернявый.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 Хотя Левик смотрел на Цири, Геральт знал, что удар будет направлен в него. Он подождал, пока Левик коснется оружия, и косоглазый затаит дыхание. Три движения. Только три. Покрытые серебряными набивками п р е д п л е ч ь я садануло ч е р н я в о г о в и с о к Прежде чем он упал, ведьмак уже оказался между Юнгхансом и косоглазым, а м е ч ь шипением выскочивший из ножен, завыл в воздухе, разрубая висок брика, гигантово украшенном латунью кафтане. «Беги, Цири!»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 Геральт все еще на коленях, сложил пальцы знаком «Аарт» и ударил. Не в лучников, они были далеко, а в песчаную дорогу перед ними, засыпав их пылью. Юнханс отскочил, ловко вытянул из колча на вторую стрелу. «Нет!» — взвизгнул Левик, вскакивая из земли с мечом вправо и кинжалом в левой руке. «Оставь его, Юнханс!» Ведьмак медленно повернулся. «Он мой!» — сказал Левик, тряся головой и отирая предплечьем щеку и рот. «Только мой!»